Глава 39 Дункан критично оглядел комнату, в которой на большой кухонный стол уложили Джонатана. Ферма сейчас являлась единственным местом, где представлялось возможным провести операцию, но даже всех собранных источников света не хватало. Перелом паршивый, кость сдвинута и раздроблена, придется выбирать осколки, а это и на Гермесе с его техникой ювелирная работа. Тем более хирург понимал, времени у него крайне мало. Он сделал себе антибактериалку и обезболивающий укол, но температура уже поднималась, и дальше игнорировать явные симптомы собственного состояния было так же глупо, как испуганному ребенку прятаться, закрыв лицо ладошками. «Дункан должен успеть подлатать разведчика так быстро, чтобы сохранились силы и на себя». Оставить вестыле вдовой второй раз он не имел никакого морального права. «Переводите животных из хлева в дом, стол, Джонатана, воду, инструменты, все в хлев. Я загоню аэрокар, будем освещать помещение фарами», — распорядился он, направляясь к машине. Ветер во дворе уже основательно бесновался, и приходилось прикрывать лицо руками, чтобы пылью не забивало нос и глаза. Да уж, будем надеяться, что сарай сбит прочно, и в самый неподходящий момент им ничего не свалится на голову или операционный стол. В более жутких условиях хирургу работать пока не приходилось. О шансах на успех Дункан пытался просто не думать. А бейсбола хватит еще на пару часов. Как же это сейчас мало!» Фары Макларена осветили помещение так, что било по глазам. Хорошо, хоть у машины был регулятор насыщенности света. Дункан разложил инструменты, облачился в спецодежду и скомандовал Феравеллу. «Будете мне ассистировать, вставайте по правую сторону. Если я потеряю сознание, и вы не сможете меня в ближайшие пять минут привести в чувство», — Дочищайте рану, зашивайте, накладывайте лангет. И помолитесь, чтобы этого хватило. — Почему вы опасаетесь потерять сознание? — сглотнув, переспросил Феравелл. — Все потом, давайте начинать. — пресек разговор и метр и взял скальпель. Сарай, на счастье, был крепкий, хотя отчетливо слышалось, как воет снаружи ветер и стучат доски. Эльф-охранник отошел подальше вглубь хлеба, чтобы не мешать. Запах квартирующих здесь обычно животных бил по обонянию и вызывал тошноту. Или это, несмотря на сыворотки, уже прогрессирует его состояние. Дункан попытался максимально абстрагироваться от собственного тела и его симптомов, извлекая одну за другой щепки из раны. Боль снова начала пробиваться сквозь препарат яркими всполохами, так что хирургу приходилось сжимать зубы и замирать. Князь все это видел, но вопросов не задавал. Путевый малый, будь он на Гермесе, Каполеани бы, пожалуй, взял его к себе в ординатуру. Когда Дункан, наконец, закончил основную работу, он, не говоря лишних слов, отодвинулся от стола и уступил место фиравелу «Зашивайте. Вы часто делали это на трупах. Поверьте, разницы, кроме эмоциональной, абсолютно нет. А вы...» Это уже эльфу-охраннику. Чтобы не открывать ворота, через заднюю дверь сходите в дом. Я видел там большое напольное зеркало. Несите его сюда. И когда эльф ушел, добавил Феравелу, который корпел над швом. — Князь, у меня острый аппендицит, так что сейчас закончим с разведчиком и будем удалять. Выбора нет. Парень на минуту замер, потом резко развернулся, округлив глаза, в которых плескалась паника. — Вы хотите, чтобы я вас оперировал? Но у меня не хватит ни умений, ни знаний! — Я понимаю и не требую невозможного. Ваша задача будет также подавать мне инструменты и не позволить хлопнуться в обморок. Справитесь? — Вы сами себе хотите делать полосную операцию? — с еще большим ужасом переспросил юный князь. Такие прецеденты были в истории, значит, это возможно. В любом случае, такой вариант лучше, чем даже не пытаться. 30 апреля 1961 года 27-летний врач шестой советской антарктической экспедиции Леонид Рогозов провел уникальную операцию, вырезал сам себе воспаленный аппендикс. Раздался резкий хлопок дальней двери. Видимо, эльф, неся зеркало, не смог ее вовремя придержать. «Мне может потребоваться поменять наклон зеркала», — обратился Каполиане к, к эльфу-охраннику. «А князь не должен прикасаться ни к чему, кроме стерильных инструментов. Вы с этим справитесь? Мне важно знать сейчас, что вас не стошнит, или вы, не дай бог, не завалите трюмо!» Эльф твердо кивнул. «Не волнуйтесь, мэтр, я родился в деревне и часто видел, как потрошат животных». И тут же стушевался, похоже, поняв, как это двусмысленно звучит. Но хирурга сейчас корректность высказывания интересовала в последнюю очередь. Куда важнее, что парень сможет справиться с заданием. Дункан лег, подобрал наклон, отражающий поверхности и освещение, сделал себе обезболивающую блокаду и, выждав положенное время, Взялся за скальпель. Аппендикс был воспаленным и плотным, а в брюшной полости уже набралось прилично жидкости. Разрыва, к счастью, еще не произошло. Главное не думать, что в зеркале ты видишь собственные внутренности. Операция, в принципе, пустяковая, руки должны ее помнить сами по себе. Какая ирония! За все последние годы биосуществования, когда хирургу было абсолютно плевать, наступит ли завтрашний день, ничто ни разу его жизни не угрожало. А вот сейчас, когда вернулись краски и любовь, и даже появился шанс стать отцом, такая нелепая напасть. Голова от напряжения и лихорадки начала кружиться. «Надо продержаться. Осталось всего чуть-чуть». Обработать место отсечения отростка антисептиком, заправить его внутрь, начать сшивать брюшину. Перед глазами заплясали белые бабочки, и хирург закрыл веки, чтобы дать небольшую передышку мозгу от концентрации. В ноздри ударил резкий запах аммиака. Донкан от неожиданности тряхнул головой и распахнул глаза. «Черт, он все же отключился!» «Спасибо!» Хрипло бросил Метро Феравеллу, подающему ему новые стерильные инструменты. «Правильно зашить мышцы брюшины. Он здоровый, молодой мужчина, они ему еще пригодятся. Стежок, опять стежок. Дальше уже просто кожа, если что, ее и князь заштопает». Дункан, однако, умудрился сделать и это сам, следом уколов регенералку. Запас контрабандного для Валенера вещества иссяк, но он непременно обсудит данный вопрос с Нарионом, как только тот вернется. Он выживет. Король вернется. Не обсуждается, аксиома. В этот момент снова резко стало темно. Сознание Мэтра тут было уже ни при чем. Просто у и иссякли батареи. Анрион быстро шел по коридору, рассчитывая, как можно скорее выполнить очередное поручение психа, передав Зубру накопитель информации. Выигранное время он планировал потратить на обследование прилегающих к посадочному доку коридоров, хотя бы в полглаза посмотреть на шахту, по которой движется электропоезд, и на запорные механизмы шлюзового отсека. Если дед прав, и это именно те модификации створов, о которых он думает, то отключить их получится не только из центра управления базой, но и непосредственно из технического обслуживающего пункта. Относительная свобода передвижения по станции, которую Рио получил в статусе телохранителя, давала ему неплохую возможность сбора информации. Но даже с неоценимым вкладом деда дело продвигалось довольно медленно. Неожиданно из узкого бокового отверстия, ведущего к техническим лестницам дока, кто-то выскочил и, схватив короля варваров за грудки, дернул его на себя в проход. Что этот кто-то, та самая озабоченная, прекрасно владеющая катаной девица, Анрион понял только в тот момент, когда напавшая была впечатана грудью в стену с зафиксированными руками и шеей. О, я не против грубого секса, но не с самого же начала! ехидно прохрипела она. Король, цикнув от раздражения, отпустил навязчивую девицу и уже собрался уходить, как она шепотом протараторила. Псих, зубр, еще несколько боссов сделали на тебя ставки. «Попытаешься ли бежать, и насколько сильно сможешь продвинуться?» Анрион на долю секунды замер, а потом продолжил свой маршрут, словно ничего не слышал. «Никто не должен знать, что он понимает галакт. Значит, вот где тот подвох, который по ночам смущал его величество. Видимость расширившейся свободы была фальшивой» лишь условием для удачного тотализатора на его жизнь. Неожиданно на душе полегчало. Все встало на свои места. Если понимаешь мотивы преступника, противостоять ему уже проще. Впрочем, до битвы в Колизее Анарион и не планировал делать резких движений. Но вот зачем его предупредила эта Ирис? Король вспомнил ее имя, произнесенное глашатаем при выходе на арену. Полный диссонанс между нежным цветком и этой гарпией. Правда ли захотела предупредить по личному желанию или подослано зубрам, который поставил на «не побежит»? «Демоны, побери, почему же всегда все так сложно?» Король варваров передал накопитель из рук в руки, как ему и велели и медленно пошел на выход, стараясь внимательнее, но не слишком явно осмотреть ангар. Сейчас в нем, кроме корабля-зубра, ютилось еще два мелких транспортника — старый корвет и чья-то новая навороченная яхта. Пираты таких заметных судов не использовали. Похоже, на станцию прибыла какая-то шишка, яхта была бы хороша для захвата. Маленькая, маневренная и, скорее всего, большую часть охраны визитер берет с собой. Но сегодня, завтра они точно не побегут, а значит, надо выбирать из тех вариантов, которые останутся здесь после Колизея или когда ему удастся связаться с Рохом. Транспортники были обвешаны вооружением, и если подобрать момент, когда товар из них уже выгрузит а новые еще не привезут, охрану наверняка отпустят на отдых, а на корабле оставят человек пять несчастливчиков, запечатав двери. Для их открытия должна появиться веская причина, такая, например, как возвращение хозяина или внутреннее задымление. Если вскрыть систему вентиляции, имитировать пожар, Психология людей, знающих, что они не в космосе, такова, что с большой вероятностью охрана попытается разблокировать шлюзы и выбежит через выход. В общем, транспортники — наилучший вариант для спасения. И добывать дальнейшую информацию надо на них. К тому же, раз их два, есть надежда, что хотя бы один к моменту побега будет в доке. Плохо, что их площадь слишком обширна и может таить сюрпризы. Он бес и рох. Деда как боевую единицу не рассматриваем. Если успеют нормально подготовиться, шансы их, в общем-то, довольно велики. Тем более уже удалось выяснить, как, не попадая внутрь центра видеонаблюдения, можно вызвать сбой всех камер на станции. Анарион еще раз окинул взглядом ангар и поспешил обратно. Псих обещал к завтрашней тренировке предоставить список, какая конюшня какого жеребца выставляет. В его лексиконе смертоносные поединки в Колизее назывались именно так. Странно, что всем боссам очень нравилось слово «хозяин», но от термина «рабовладелец» они как минимум морщились. Даже в этом лицемерие. Занятия Галактом с Мединой прошли снова не очень толково. Анрион старательно изображал полную неспособность к языкам, и, кажется, они оба получали удовольствие от разыгрываемого для камер спектакля. Хоть такая смешная месть и не решала проблему. Видимо, и его величество, и девушка представляли, как бесится сейчас с той стороны монитора псих и от этого на душе становилось чуточку светлее. На удачу в этот день умотавшись больше обычного, Анрион заснул быстро. Перед его мысленным взором уже поплыли леса Валенура. Как в сознание ворвался Мединин голос. — Рио, ты же еще не спишь? — Вот ты ее! — Только же удалось задремать! — Что? — пробурчал его величество, не открывая глаз. — Почему ты меня отталкиваешь? Я же вижу, что ты эм, хочешь. Снова здорово. А то показалось, что эту тему они в прошлый раз полностью закрыли. Псих и все вокруг считают девушку его любовницей. Что ей еще надо? Я женат на любимой женщине. Теперь мы можем к этой теме не возвращаться. Но ее же здесь нет. Она никогда не узнает. Спокойно продолжила Медина. Нет. Она правда не понимала. «Достаточно того, что об этом буду знать я. А я никогда никого не предавал и начинать не собираюсь». «Какое же это предательство?» — удивилась девушка. «Это всего лишь обычные потребности организма. Ты же от еды не отказываешься? Это демагогия». «Что?» — растерялась Медина. «Отмазка для слабаков!» — рыкнул его величество. «Давай уже спать». «Не получится», — грустно вздохнула девушка. «Не спится что-то. Тревожно. Скажи, а эльфы и люди могут иметь детей?» «Могут. Я бы родила тебе малыша. Он бы вырос такой же красивый и сильный, и с глазами, как серебро». И это так мечтательно прозвучало в голосе девушки, что Анрион потерял дар речи и содрогнулся. Только этого ему сейчас не хватало — стать объектом девичьих грез. — Медина, — твердо сказал его величество, — ты просто меня не знаешь. Я не добрый совсем. Я убивал. Много. И убью снова. — Ты собираешься хранить верность той, кого больше никогда не увидишь? — не соглашаясь, произнесла девушка. Похоже, в ее глазах это был перевешивающий все аргумент. «Приехали. У нас истинный брак. Он остается в силе и после смерти. Мы обязательно увидимся в бессмертных землях». «Ты веришь в загробный мир? А ты нет?» «Не знаю. Наверное, было бы хорошо, если бы он существовал. Расскажи о своей планете». А уже перестал удивляться логике девушки и тому, как спонтанно она меняет темы. «Это небольшая планета вдали от цивилизации», — принялся рассказывать его величество, вспоминая картины родных мест. «У нас почти всегда лето и тепло, очень чистый воздух, который пахнет травами. Много лесов и цветов в полях, а вода в реках такая прозрачная, что если ты довольно прыткий, рыбу можно поймать и руками. Эльфы ценят жизнь и красоту. Мы не убиваем животных ради забавы только в случае крайней нужды или в целях пропитания. Его Величество почувствовал, как выровнялось дыхание Медины, не прошло и пары минут, как она спала. А вот к Анариону сон теперь не шел совсем. Что ему делать с этой новой проблемой? Влюбленная девчонка в его план совершенно не вписывалась.